СВАЛКА Эпизод первый. Казалось бы, план простой, а вот пробираться незаметно по открытому пространству очень даже сложно. Вел этот маленький диверсионный отряд из двух участников динамит. Попугай предпочел довериться опытному наемнику, нежели полагаться на свои навыки, приобретенные когда-то в процессе самообучения. А наемник передвигался очень аккуратно и тихо хотя и был явно этим недоволен. Его характер требовал взрывов и как можно больше. Подобравшись на достаточное расстояние, чтобы навести шухера, диверсанты принялись за выполнение порученного им задания. Стоит оговориться, что глушитель с калаша пришлось снять. В конце концов их цель – шум, а не уничтожение. Последним как раз будет заниматься кошмар, который тем временем... Расчехлял винтовку. Как оказалось, проблемы группу настигли как раз-таки в тылу. Нет, никто сзади не подкрался. Просто на винтовке оказался сбит прицел. Это стало ясно после первого пристрелочного выстрела. Кошмар начал исправлять ситуацию, а со стороны блокпоста уже раздались выстрелы. Первые пара бандитов уже лежали с простреленными черепами. Парню пришлось поторопиться, потому что эта ситуация сильно раздражала, а по той простой причине, что он и девушка связаны эмоционально, то и раздражение передавалось ей в полной мере. Собственно, это объясняет то, что парень стал более эмоциональным, тогда как девушка в этом критерии хоть немного, но потеряла. Чуть скосив глаза, Кошмар заметил, как ворона слегка скалится и тихонько рычит. «Чудо, а не девушка!» Чуть усмехнувшись про себя, он начал отстрел уже разбежавшихся по укрытиям бандитов. Во всей этой какофонии выстрелов никто не слышал тихих плевков винтореза, которые раздавались довольно часто. С каждым таким плевком падал один высунувшийся бандит с новым нефункциональным отверстием в районе жизненно важных органов. Шестеро умерли от выстрелов снайперской винтовки. Троих убил наемник. Попугаю убил только одного и еще одного ранил. Когда Кошмар с Вороной подошли к блокпосту, наемник уже присвоил себе самую чистую куртку, которая оказалась черной кожанкой. Повезло, что комплекция бандита почти не отличалась от комплекции динамита. После воссоединения группы было решено не задерживаться на этой позиции во избежание встречи с возможным подкреплением отморозков и двинуть дальше вглубь свалки. Данный факт вызвал небезосновательные вопросы у попугая. «А где мы там ночевать будем? Время-то уже к вечеру идет». Наемник лишь пожал плечами. «В прошлый раз мы с отрядом под открытым небом ночевали». Всех удивила ворона не нужно под небом я знаю здесь один схрон голос девушки был спокойным но кошмар чувствовал что ей неприятно говорить об этом весь негатив передавался парню отчего и без того поблекшие в его глазах цвета совсем потеряли какую либо яркость к горлу подступил ком с непривычки ему пришлось приложить все усилия чтобы удержать эмоции в себе с этим схроном У нее связаны явно не самые приятные воспоминания. Тем не менее, теперь отряд вела ворона, наемник шел вторым, за ним попугай, а замыкал кошмар, который сейчас пребывал в раздумьях. Схрон располагался недалеко, но заныкан был конкретно. В одной из куч мусора оказалось некое подобие норы, вход в которую был загорожен дверью от холодильника. Протиснувшись внутрь, они оказались в довольно просторном помещении, потолок которого состоял из различных сваренных воедино металлических деталей. «Располагайтесь!» Это был первый раз, когда голос девушки дрогнул. Не проронив больше ни слова, она забилась в самый дальний угол. Кошмару уже совсем тошно стало, эмоции надавили со страшной силой. Так и тянуло забиться, как спутница, в угол и разреветься. Держась буквально из последних сил, он направился в угол, в котором сидела ворона. «Уйди!» «Нет, я хочу побыть одна, что тебе еще не ясно?» «Это тебе не ясно, я чувствую то же, что и ты, только я не знаю причины, почему ты это чувствуешь». Девушка подняла глаза на парня и увидела, что у того глаза на мокром месте, прямо как и у нее самой. В следующее мгновение они уже сидели в обнимку. Ворона, уткнувшись ему в плечо, тихо плакала. Парень, в свою очередь, гладил тупо волосам, в то время как у самого из глаз катились слезы, по непонятной для него причине. Эпизод второй Утро началось неспокойно. В мусорной куче над головой послышались шорохи. Кто-то пару раз ударил в дверь холодильника. Послышались приглушенные хрипы, вой, повизгивания. Когда динамит проснулся, кошмар с вороной уже держали оружие наготове а попугай проверял свой автомат. Уже через секунду на вход были направлены все четыре ствола. Постепенно звуки стали удаляться. Решив не задерживаться, все быстро позавтракали, с опаской посматривая на вход. Первым вышел кошмар. Аккуратно осматриваясь и внимательно прислушиваясь к каждому шороху, он встал справа от входа. Судя по всему, это были слепые псы, которые до сих пор ошиваются где-то неподалеку. Остается надеяться, что тот, кого они загоняли, достаточно крупный чтобы занять их на то время пока группа уйдет с места ночевки следом вылез наемник заняв место по левую сторону далее шел попугай ворона была замыкающей пока трое охраняли девушка закрывала схрон и маскировала вход через пять минут отряд продолжил движение в сторону ростка. если ничего не произойдет, то к вечеру они достигнут цели но как это обычно и случается Закон подлости не дремлет и исправно подсовывает свинью. Слепые псы, которые, как оказалось, гнали кабана, сделали крюк, и теперь эта здоровенная зверюга на полном ходу мчалась в сторону отряда, таща на хвосте десяток псов. Пришлось в темпе уходить с дороги и обходить очередную кучу мусора, которая к тому же еще и фонила. Благо, звери были слишком заняты и решили не догонять горе-ходоков. Мусорные кучи образовывали свой лабиринт, и все бы ничего, если бы не постоянный звон в ушах, сигнализирующий о близком расположении контролера. Правда, откуда контролеру взяться на свалке, непонятно. Ко всему еще добавилось странное чувство, как будто группа ходит по кругу, раз за разом обходя одни и те же кучи мусора. К примеру, вон то тракторное колесо, на котором сидит ворона, они проходят уже в третий раз. Так, всё привал, надо передохнуть. Динамит уселся на старую покрышку и сразу же закурил. Кошмар, пожав плечами, полез на самую высокую кучу, чтобы осмотреться. Ворона последовала за ним. В свою очередь попугай занял место на перевернутой тумбе которая оказалась на удивление крепкой. Первым тишину нарушил наемник. «И давно ты эту парочку знаешь?» «Нет, недолго. Почти неделю как. Если не секрет, как вы познакомились?» «А тебе зачем?» «Да так. Просто не похоже, что вы всего неделю вместе ходите. Уж больно хорошо скоординированы. На самом деле все так. Неделю назад мне предложили потаскать пацана по зоне». Но я и согласился. Потом, как выяснилось, ваш отряд упал нам на хвост, и мы разделились. Уж не знаю, где он от вас бегал, но когда мы встретились, он уже подобрал девчонку, она тогда ранена была. Я так понял, пока меня не было, он ее маленько подлатал, а после она с нами увязалась. Кстати, если бы не она, ты бы сейчас здесь не сидел, имей в виду. В смысле? «Пока ты в бессознанке валялся, кошмар вашу губ компанию перебил и тебя добить собирался, но ворона помешала. Думаю, у него привычка не оставлять врагов за спиной. Надо сказать, привычка правильная. В общем, везучий ты. Там же Химера была. Я еще могу понять, что он мог того монолитовца уработать, но с ней-то он как справился. В карусель заманил» а того здоровяка в упор из твоего же гранатомета раскатал. Сталкер даже поежился, вспоминая то месиво, которое парень за собой оставил. Но еще больше его пугало то, что тому явно понравилось то, что он сделал. В это время Кошмар с Вороной уже вернулись. Слово взяла девушка. «В общем, если коротко, выход мы нашли, но там аномалий много понатыкано». «А что там за аномалии?» Попугай пытался прикинуть сложность перехода. На его вопрос ответил кошмар. «В основном холодец, несколько электр и пара трамплинов по краям. Жарки движутся только по одному маршруту, отследить его несложно. Электры расположены далеко друг от друга. А обратным путем никак. Его не найти. Мы слишком далеко ушли от основной дороги, а возможных проходов слишком много». Наемник поднялся со своего колеса. «Ну, давайте посмотрим, что вы там нашли». Эпизод 3. Проход представлял собой извилистую тропу метров 200 длиной в ширину метров 10, и на всем ее протяжении она была залита холодцом, из которого местами выглядывали островки Земли, некоторые из них были заняты электроми. Вариант обойти все это по краю был сразу же отметен. Кучи мусора по бокам то и дело осыпались, заставляя срабатывать трамплины. Да, их было мало, но в противном случае есть огромный шанс нырнуть в холодец, глубина которого остается неизвестной. Ну, в принципе, тропинка просматривается. Попугай, в принципе, прав, но у динамита остались некоторые сомнения. «Угу!» Остается только проверить, насколько она чистая. Нет необходимости, мы все проверили. Первым иду я, за мной попугай. Потом динамит, ворона замыкает. Не дав спутникам времени задать вопросы, кошмар прыгнул на первый островок. Вся тропинка представляла собой островки, на которых мог находиться лишь один человек. Из-за этого передвижение замедлилось. Отряд уже приблизился к середине тропы, когда рядом раздался хриплый рык. Одному из членов группы он был слишком хорошо знаком. А рык кровососа в принципе сложно с чем-либо спутать. Когда с другой стороны следом за первым раздался второй рык, за ним третий, и вот его подхватила настоящая толпа, ворона стала походить на загнанного кролика» втянув голову в плечи и постоянно озираясь по сторонам. Эти эмоции передались шедшему впереди кошмару, которого тоже теперь трясло с неимоверной силой. Он боялся, боялся настолько, что не мог пошевелиться. Ему хотелось просто сжаться в комочек и ждать, ждать, когда наступит тишина, ведь она такая спокойная, такая ласковая. «Эй, парень!» «Чего стоим-то?» Голос словно прорывался через толстое стекло, постепенно набирая громкость. Огромных усилий стоило парню прийти в себя и продолжить путь. До самого конца их сопровождали эти звуки, но, ступив наконец на твердую землю, они не увидели ни одного мутанта. Учитывая их способность становиться невидимыми, это не является чем-то странным». Но даже так они не в силах скрыть свое хриплое дыхание, которое выдает их присутствие с головой. Но ни их дыхания, ни топота, никаких либо еще звуков, свидетельствовавших о приближении мутантов, не было. напрямую дорогу группа вышла ближе к вечеру. Стало быть, до бара они доберутся поздним вечером, а до этого момента они будут кругом видеть кучи». Огромные кучи мусора, которые местами поднимались до пяти метров в высоту, полностью игнорируя законы физики и приобретая странные замысловатые формы.